Глава 13. Откуда взялся мор? Как им заражаются люди? Этот вопрос интересовал всех учеников, причём сейчас он стоял наиболее остро. В общем, все высказывали свои версии. То, что это зараза магического происхождения, ни у кого не вызывало сомнений. Выдвигали версии, что много лет назад сотворили какое-то мощное заклинание, Вот оно до сих пор поражает. То одно, то другое селение, а перемещается с ветром. Глупость несуетная. Но кто её знает? Это ведь магический ветер. Вполне может быть и так. Я вообще в этот разговор не вмешивался, своей версии не выдвигал, поскольку у меня их просто не было. Только высказался, что для мага болезнь неспустиковая, а столько бед приносит. Учителя тоже молчали, только внимательно слушали нашу болтовню. А как же братство истинных магов? Неожиданно подал голос один из гвардейцев. Как оказалось, те, кто ехал рядом с нами, внимательно слушали нашу беседу. «Ай, ерунда это всё!» – отмахнулся Лаин, который на второй день нашего путешествия тоже нас догнал и теперь ехал неподалёку. «Не ерунда», – покачал головой воин. «Это чистая правда». «Ну да», – хохотнул парень. «Похоже на зверей и запросто могут убить сотню сильных магов. Слыхал я эти байки, когда маленький был. Ерунда всё это». «Лет девять назад, если мне не изменяет память, мы убили одного члена этого братства», — сообщил нам воин. «Конечно, про звериные лица это чушь, но то, что они существуют, это правда. Я сам видел». «Господин маг Грегор тоже участвовал в уничтожении парочки этих магов», — подала голос Ирена. «Он сам об этом рассказывал, так что это на самом деле правда». «Что это за братство такое?» «Не смог сдержать я своего любопытства. Впервые о нём слышу». оно появилось много лет назад охота начала рассказывать девушка маги которые нарушили клятву начали называть себя истинными магами мол почему это мы должны подчиняться людям сами лучше сможем править да и вообще с чего это мы должны выпрашивать кристаллы сами можем взять и распределить между своими по справедливости а не просить у людишек Хэ -хэ, да, я годаю, рассмеялся я. А после этого они подняли бунт, была война, и они её проиграли, а потом забились в самые отдалённые уголки мира, и теперь оттуда вредят людям. Так и есть, согласилась девушка. А говорил, что не слышал. Они до сих пор хотят свергнуть действующую власть, чтобы самим править. Раньше под их контролем был большой участок империи, но потом их войска разбили. Говорят, что люди на их земле очень плохо жили, даже рабам на кораблях завидовали. Ох, если всё на самом деле так, то глава этого братства тупой осёл, сделал я вывод. "А ты ещё почему?" удивилась Рена. "Они же хотят власть в свои руки взять", начал я ей объяснять. "Так вот, без простых людей и воинов это не сделаешь. А получается, что они сами против себя народ настраивают, а выступают в роли палачей, так у них вообще ничего не выйдет". «Они палачи, а его императорское величество спасает свой народ. Нас, верных короне магов, посылает, чтобы вылечить людей. Кто после такого против него пойдёт?» «Правильно, никто. Поэтому, если дела на самом деле так обстоят, то глава братства идиот, и ничего у него не получится». «Опять же, где это ваше братство берёт кристаллы? Насколько мне известно, все шахты под контролем империи. Может, где-то в незаселённых местностях они есть?» «Пожалуй, плечами девушка». Ну, может, и так. Не стал впореть я, но тоже сомнительно. Ведь их добывать нужно. А кто это делает? Сами члены братства или рабы? Так хоть один раб мог бы за это время сбежать и рассказать об этих магах, но такого за многие года не случалось ни разу. С шахт невозможно сбежать. Снова влез в разговор дружинник. Поверь мне, господин, довелось мне одну такую шахту повидать. Я там был. Пусть будет так, согласился я. Невозможно убежать, как и невозможно там долго жить. А откуда они тогда людей берут целыми кучами, которых посылают в эти шахты? Как пробираются в города, по крайней мере, крупные, тоже непонятно. Да и зачем им убивать людей? Не обязательно ради этого в город пробираться, пожал плечами Лайн. Можно какую-нибудь деревню заразить вблизи города, но болезнь сразу невозможно выявить. Может и так, пожал я плечами. Только всё равно остаются вопросы. Где они берут кристаллы для развития? Если это на самом деле сильные маги, для чего людей убивают? Что это за заклинание такое, которое маги так долго выявить не могут? К тому же, мне не так давно пару деревень довелось спасать от мора. Так вот, за месяц до нас там никого не было. Ну, и селяне не сидели в своих домах. Резонно возразила Ирена. Их же могли заразить на улице. Может и так. Не стал спорить я. Не знаю, что это за братство и что им нужно, но власть таким способом точно не захватывают. Могу понять, если бы они дворян уничтожали и нас, верных трону магов. Но нет, магам на этот мор нассхать. Да и большинство дворян, как правило, от этого тоже защищены. И если честно, я на самом деле считал, что к этому мору кто-то прикладывает руку, но точно не ради того, чтобы сместить власть. Скорее так в глазах людей выставляют это братство. С другой стороны, важно знать причину. Мало ли, с какой целью толпа людей уничтожают. Наверняка имеется серьёзная причина. Да и что вообще над этим голову ломать? Других проблем хватает. Если стану сильным магом, точнее, когда стану, вот тогда об этом и подумаю. Или когда с представителем этого братства встречусь. Если кого-то иногда убивают, то возможно, что эта организация существует. С другой стороны, император таким образом может просто убирать негодных ему людей. Что проще, объявить мага-пособникам братство и прибить. Уверен, многие дворяне сложили голову за помощь магам, причём все они до этого были на плохом счету у императорской семьи. По мере приближения к заражённому району, количество магов в отряде начало быстро редеть, как и количество охраняющих нас воинов. Дело в том, что нас встретили и быстро распределили, кто куда должен отправиться. Как оказалось, заражены не только деревни вблизи Нокса, но и несколько небольших городков. В общем, туда тоже отправляли магов, которые уходили с более серьёзной охраной. Охраны тех, кто едет в город, будут заниматься ещё и стражники. Гвардейцам тоже придётся переболеть мором, они и поедут в город вместе с нами. Кого там может удивить, что нам нужна охрана? Да только магов могут запросто убить горожане, обезумевшие от потери родных и близких. Быстро в нашем лице найдут виноватых, мол, ехали долго и вообще во всех их проблемах именно мы виноваты. В общем, охрана нужна. Маги мы или как? Конечно, сами можем за себя постоять, но лишняя поддержка не помешает. Вскоре по главной дороге мы добрались до заражённого участка. Воинов, как и простых жителей тут было довольно много. Видно, кто-то вышел из города, да так недалеко от него и остался. Сейчас в полях было множество людей, которые собрались в компактные группы и сидели на месте, стараясь ни с кем не контактировать. Прорываться за оцепление тоже никто не собирался. Без боя не пройдёшь, а, судя по хмурым лицам воинов, шутить они не собирались. Если кто-то дёрнется, тут же на куски порубят. Ну или стрелами убьют. При нашем появлении люди зашумели, но подходить не стали. Видно, заражённых тут не было. Повезло им. Да и до города предстояло ехать ещё сутки. Теперь наш отряд стал редеть ещё быстрее, растекаясь по небольшим дорогам в разные стороны. Благо, что нас никуда не посылали. Со же сначала требовалось выполнить приказ графа. Ещё не доезжая до города, мы почувствовали сильный запах горелого мяса и разложения. Благо, что он растал он медленно, так что понемногу мы к нему привыкали. Наш отряд забрался по дороге на высокий холм, и перед нашими глазами открылась картина заражённого города. С такого расстояния он выглядел красивым и величественным. Два кольца стен, ров с водой, много домов, которые построены в определённом порядке. Картины портили только чадные дымы множества костров. Такое впечатление, что в городе идут тяжёлые бои. Несмотря на это, город не выглядел пустым. На стенах было много солдат. Сейчас перед нашим головным дозором открывали ворота и опускали мост. Наружу высыпала десятка три стражников. Задерживаться мы не стали. Скорее наоборот, пришпорили коней и поскакали к воротам. Тут уже начала собираться толпа. Благо, что только солдат Простых жителей видно не было. На некоторых лицах даже стало проявляться какое-то облегчение. Видимо, их вдохновило такое количество магов, хоть и сопливых. В глаза сразу бросилось то, что земля перед стенами залита кровью. Это привлекло внимание нашего временного начальника, одного из наставников. Толпа пыталась вырваться из города, произнёс граф, который нас встречал. Много тут народа полегло. Да, нас на самом деле встречал целый граф. причём ему было известно, сколько магов прибудет. Долго он с нами не беседовал. С ходу начал нарезать участки, где мы должны были работать. Мневошли вниманием и меня с Ареной. Видно то, что мы из одного рода, тоже было известно этому представительному мужчине, поэтому нас поставили работать, скажем так, в паре. Никто не стал возражать, что сначала мы собрались наведаться в квартал лимбитов. Видно понимали, что без этого никак. Да и не только мы собирались лечить своих родичей, Остальные маги, у кого тут имелись близкие, тоже собрались ехать именно к своим. Только на этом наша работа не должна была закончиться. Отвели целый район, где мы должны были спасать людей. Очень большой район. Похоже, с магами тут намного хуже, чем я думал раньше. Само собой, не забыли выделить нам и охрану из трёх десятков воинов, в дополнение к пяти гвардейцам, которые с этого момента отвечали за наши жизни своими головами. Граф им так и сказал, что лично голову снимет всему отряду, если магов не уберегут. Пока мы стояли, я успел осмотреться. Работы предстояло невероятно много. Больше половины солдат, которые нас окружали, имели красные пятна на лицах. По ним было видно, что они тяжело больны. Ходили с большим трудом, шатались. Как нам сказали, в одной из казарм, которые располагались неподалеку, около тысячи тяжело больных воинов. Туда и отправился один из наставников в первую очередь. Мы тоже не стали задерживаться у ворот и начали разъезжаться по всему городу, кого куда послали. «Вы уж постарайтесь, господа маги», – попросил нас граф, когда каждому была поставлена задача. «Вижу, что в пути вы сильно устали, но нужно потерпеть. Женщины и дети умирают толпами каждый день». «Не давите на жалость, господин граф!» – оборвал его наш старший без всякого почтения. «Среди нас нет идиотов, сами всё понимаем». «Чего замерли? Живо за работу!» – рявкнул он нам. Попасть в охрану к магам хотели многие, что и неудивительно. Сами больные, а ещё и дома, наверное, семьи лежат при смерти. Едва мы углубились в город, как к Рене подъехал Десятник, один из тех, кто должен нас охранять. «Госпожа Магесса», – обратился он к ней. «У меня дома вся семья болеет. Тут совсем недалеко. Может, заедем?» Я посмотрел на остальных воинов. Они также глядели на нас с надеждой, что мы им не откажем. Ирена уже хотела дать согласие, но я её опередил. "Давайте сделаем так", начал я. "Сейчас вы нас проводите до нужного квартала, потом поедете и привезёте своих родных. А к вам не запустят. Все кварталы великих родов окружены стенами, и там тоже стоит стража", неуверенно возразил один из воинов. "Запустят", успокоил я его. На самый крайний случай сами к вам выедем. Вы поймите нас правильно. Нам указали конкретный район, в котором мы должны лишить людей. В ваши дома тоже отправят магов. Мы, конечно, можем туда пойти, но об этом быстро узнают соседи, и вскоре все они будут вокруг нас, и вряд ли они дадут нам уехать без боя. Или я не прав? Тем более охрана у нас не великая. <гас> Маги приехали. Как бы подтверждая мои слова, на одну из улиц появился здоровый мужик, который целенаправленно помчался в нашу сторону. Помогите! Мы и сообразить не успели, как казалось бы пустая улица наполнилась людьми, многие из которых едва ноги передвигали, а их лица говорили о многом. Из домов продолжали выскакивать люди, только тут десятник вспомнил, что его отправили нас защищать. «Видно, они заранее договорились, что попросят нас о помощи, поэтому мы и встали, как бараны перед новыми воротами прямо на перекрёстке». «Мужчина, который первым нас заметил, добраться не успел. Был буквально снесён ударом щита, отлетев к стене. Он так и свернулся калачиком возле неё». «Дети, дети, дети!» — рыдая на взрыв, как ребёнок, бормотал он. Я отвернулся в сторону. Смотреть на плачущего здорового мужчину было почему-то выше моих сил. «Долго мы тут стоять будем!» – заорал один из гвардейцев. «Куда ехать, тварь ты никчёмная!» «Вперёд!» – закричал мужчина, после чего хлестнул плетью сначала лошадь Ирены, а потом и свою. Я тоже впервые за время дороги перетянул скаку на плетью. Он гневно заржал, а потом рванул вперёд. Толпа, которая уже почти добралась до нас, быстро отстала. Нам вслед неслись мольбы, проклятия и брани. Гвардейцы после подобного десятник чуть голову не сняли. Повёл нас окольными тропами, а ведь могли бы добраться в центральную часть города с остальными отрядами магов. Не только мы туда направлялись. Видна и сам воин понимал, какую глупость сотворил, но и вот тоже можно было понять. Он пытался ведь своим родным помочь. Второе кольцо стен прошли без проблем. Пропустили быстро. Тут нас тоже задерживать не стали. Как и не слышали мы какие-то просьбы, так и тут осталось пара магов лечить солдат с их семьями. Дома уже стали попадаться поприличнее. Хотя ещё хватало скромных, без всякой лепнины. Встречались и целые кварталы, вид на родовые земли. К одному из таких кварталов мы и подъехали. Ворота были заперты. Стены были высотой метров 5. И даже если бы враг смог взять город, Той тут ему пришлось бы сильно попотеть. Видно, на нас тут не ждали, потому что встретили крайне неприветливо надтянутыми луками. "Кто такие?" рявкнул один из воинов. "Проваливайте отсюда, велено никого не пускать. У вас мора нет, что ли?" удивился маленький гвардеец. "На роже мою посмотри, мор по всему городу, придурок". Не совсем вежливо, но всё же ответили любопытному. "Эй, хамло!" воскликнула Ирена. Видно, ей тоже такое обращение не понравилось. «Не узнаёшь меня?» «Нет», – пожал плечами воин. «Да если бы и узнал, то всё равно не пустил бы. У меня приказ». Девушка после этих слов покраснела, но не сдалась. «Кто из аристократов тут сейчас находится?» – спросила она у Нахала. «А вам что за дело? Велено никого не пускать. Меня зовут Маг Дагмар, а это Магесса Ирена». Не выдержал я. Наш граф приказал оказать помощь больным в квартале рода Лимбитов. Давай, открывай живо. Сейчас уедем, а потом тебе ослу голову за это снимут. "Маги!" обрадованно воскликнул кто-то из солдат, и луки тут же были опущены. "Прошу прощения", покаялся стражник, сейчас кого-нибудь кликнул. "Простите, но я человек подневольный, без приказа не могу". Стражник умчался, а я решил не терять времени зря и предложил больным солдатам лечение. тем, которые нас сопровождали. Само собой, они кричато поддержали моё предложение, и мы с Иреной занялись делом. Теперь на нас со стены смотрели не с настороженностью, а с завистью. Среди воинов защищающих квартал больных хватало, думаю, что и за стенами их полным-полно. "Ирена, голубушка", услышал я голос и задрал голову. На стене, в платье, стояла высокая женщина. Здоровая, что удивительно. Она с радостью смотрела на мою подругу. "Здравствуйте, госпожа Бранесса", поприветствовала её девушка. "Мы к вам на помощь пришли. Господин граф приказал немедленно всех вылечить, а нас не пускают". "Открыть ворота бездельники", скомандовала женщина. После этого почтение к нам резко прибавилось, даже с ходу охрану выделили, потому что и тут запросто толпа на куски порвать может. Как оказалось, народу на участке рода Лимбитов проживало немало. Среди них были не только дворяне и воины, тут были слуги, разные мастеровые и их помощники, а опять же, нельзя забывать про многочисленные семьи. Нас не погнали сразу же лечить людей, сперва предложили перекусить и отдохнуть с долгой дороги, но мы отказались. Решили сначала вылечить самых безнадёжных, а их тут хватало. И из болтовни баронессы я понял, что про мору знали быстро во всём городе и даже приняли безотлагательные меры. Но да только они не помогли. Несмотря на то, что квартал тут же запер ворота и никого внутрь не пускал, зараза просочилась и сюда, правда, с небольшой задержкой. Маг тут тоже был. Он вылечил дворян, которых здесь проживало больше десятка, после чего ушёл и больше не возвращался. Как назло, в городе в это время было всего 5 магов. Остальные куда-то разъехались спасти положение, и им не удалось. Видно, сейчас носятся и лечат людей без отдыха. Помню я, как всего пару деревень вылечило и сколько времени на это ушло. А тут крупный город, да ещё и окрестности. Неудивительно, что люди каждый день умирали сотнями. Их даже хоронить не успевали. Судя по запаху, точнее, сжигать. Некоторые дома уже заколочены. Думаю, позже будут трупами заниматься. Женщина очень переживала за Ирену, что ей придётся выходить за стены и идти помогать людям. Даже несмотря на то, что она обещала отрядить с нами воинов, которые охраняли квартал. Как она нам сообщила, вместе с болезнью у людей как будто проявилось всё тёмное в их душах. Стража держала оборону на стенах, а в городе был беспредел, который никак не удавалось пресечь. Такое ощущение, что многие хотят перед смертью сделать как можно больше всего плохого. Грабили друг друга, насиловали. Про убийство вообще не говорю, они были сплошь и рядом. Если сначала квартал лимбитов отгородился от внешнего мира в надежде не допустить заразу, то теперь опасались пропустить сюда разную шваль, которая почувствовала волю. Пока мы стояли и беседовали, слух о том, что в квартал приехали маги, которые сейчас будут лечить людей, быстро распространился. Воины без дела не стояли, они уже заменили тех, которых нам выделили на воротах, первые уже умчались со своими родными, чтобы привезти их сюда. Сейчас вокруг нас была толпа местных ояков, которым было приказано всячески нам помогать и оберегать. В общем, минут через 15 к нам начали подносить первых больных, самых тяжёлых. Баронесса всё же настояла на своём, приказала поставить столик прямо на улице, где мы и подкрепились. А после этого сразу приступили к делу. Все старики в квартале, разумеется, кроме дворян, умерли. Сейчас к нам стаскивали отсюду детей, и если честно, я, мягко говоря, был удивлён их количеством и как-то засомневался, что мы сможем помочь ещё кому-то, кроме лимбитов. Мы просто не успеем. Столька оказывали помощь одному ребёнку, как тут же приносили следующего. Мы работали быстро и старались изо всех сил, но несмотря на все наши усилия, их количество лишь росло. И это пока только те, которые вот-вот могут умереть. Только к вечеру поток больных иссяк. Мы и без того были уставшими с дороги, а теперь буквально валились с ног. Тем не менее, работу не прекращали. Стали спасать тех, кто с большим трудом, но всё же ещё мог ходить. Они тоже были уже на грани. Не забыли мы и о том, что обещали помочь солдатам, они привезли своих родственников. Благо, что стража нам об этом сообщила, а слушались Брнеса, который приказал нас не тревожить и не отвлекать. Благодарности и прочим, чтобы мы занимались своим делом. Подходили к нам и дворяне из рода лимбитов поздороваться. Но только мы от них отмахивались, как от назойливых мух. Заняты были. «Пять дней. У нас ушло на то, чтобы вылечить людей в родовом квартале. Пять дней. И это мы помогли только тем, кто уже сам с трудом передвигался. Ходить вообще не могли. А ведь были и те, которых болезнь ещё не поразила. И таких тут в разы больше. За пять дней. Мы если и поспали часов шесть, то это очень хорошо». Такое ощущение, что я уже сам превратился в больного. Как-то глянул на себя в зеркало и ужаснулся. Впрочем, Ирена выглядела не намного лучше. Мы не стали сидеть и ждать, когда остальные свалятся с ног или пока на лице не появятся красные пятна, как я тогда в деревнях. Наша охрана узнала, какой район мы ещё должны обслужить, и быстро там сообщила о том, чтобы всех больных тащили к воротам Лембитов. Да и сами принимали в этом участие, работали также. Сначала лечили тех, кто уже не мог ходить, а с остальными потом займёмся. Видны наше сопровождение прониклось нашим настроением, поэтому любые попытки к нам подойти пресекали достаточно жёстко. Были и такие граждане, которые ещё выглядели бодрыми, но пытались прорваться к нам, несмотря на то, что у нас руки даже до своей охраны не дошли, только до тех, которые уже теряли сознание. Остальные стойко терпели и ждали своей очереди. Естественно, пускать кого-то впереди себя они не собирались, поэтому убедительными зуботычинами быстро наводили порядок. Зато благодаря такому поведению прекратились стенания. Видно даже до самых недалёких дошло, что помощь будет оказана всем, нужно только немного потерпеть. До нас дошли слухи, что толпа пыталась добраться до одного из магов с требованием помочь именно им. Кончилось это очень плохо. Сначала кого-то посекли стражники, а когда их начали закидывать камнями, маг нанёс такой удар, что от пары сотен людей мало что осталось. Остальные разбежались и больше не пытались бунтовать. Очень жестоко, но такие времена. Дашь слабину, затопчут, и попробуй объясни толпе, что они только мешают магам. Не понимают. Даже когда мы с Ириной лечили простолюдинов, кто-то орал, что мы только благородным помогаем. В общем, правильно умные люди говорят, что толпа как стадо. Сама не знает, чего хочет. Если расслабишься, могут и убить. А потом будут горевать, что магов убили. Придурки.